Владислав, как обычно, выглядел плейбоем. Уложенный опытной рукой черные волосы, белозубая улыбка и легкий запах горьковатого и дорогого одеколона. В старых потертых трениках и замысканной серой майке Паша выглядел рядом с риэлтором, как солдатские берцы, по воле случая оказавшийся на одной полке рядом с лакированными туфлями от Армани. мушкой Владислав сжимал желтую коробку Джек Дэниелс, а в левой руке полиэтиленовый пакет с едой. «Здорово — Здорово! — протиснулся он в дверь. — Дрыхнешь? Или не рад видеть старого товарища? — Не ожидал просто так быстро, — признался Паш. Ну, товарищ, если ты не ценишь своего времени, это не значит, что к нему также относятся другие. — Неужели все готово? Фирма веников не вяжет. Можешь ехать на вокзал за билетом. Родиловковка извлек из коробки зеленую ползатую бутылку. — Отвинти. Крышку и преснул в граненые стаканы напитка бутылка которого стоила как солидная часть зарплаты сторожа на автостоянке, где в последнее время трудился Паша. Льда, конечно, у тебя нет. Ну да ладно. Выпили. Пашу передернуло. Виски он все-таки не любил. Закусили дольками лимона, который риэлтор разлег из пакета вместе с какими-то нарезками, салатами и другой довольно качественной дорогой едой. А вот здесь все необходимые документы. Владислав протянул Паше пакет поменьше. Егор внимательно рассмотрел украинский паспорт, контракт на работу в зоне, заключенный гражданином Егорченко с Артусом, самой крупной зарубежной фирмой по изучению и продаже артефактов, медицинской справки, какие-то другие бумаги и документы оформления квартиры в залог. Владислав в это время, постукивая каблуками По местами потрескавшемуся ему отправился практически по-хозяйски путешествовать по квартире. Он бывал здесь и раньше, но сейчас дело-то с каким другим видом. Хороший ремонт и будет конфетка, проговорил он тихо, возвращаясь на кухню. Что? Ничего, не обращай внимания, мысли вслух. Еще по пятьдесятой займемся делом. Спустя полчаса все документы о передаче квартиры в залог были оформлены надлежащим образом. Владислав, довольно потирая руки, вытащил из внутреннего кармана пиджака еще один пакет. «Здесь доллары и немного гривен. Пересчитывать будешь?» «Верю и так», — мотнул головой Паша, ощущая на руке тяжесть пакета. Он заглянул в него мельком и отложил в сторону. «За отъезд!» «Давай!» — риэлтор сделал совсем маленький глоток и излег из кармана сложенные вдвое белые листы. Здесь инструкции, как добраться до места. В зоне люди уже ждут. Только за периметр надо будет самому перебраться. Не забудь все уничтожить, а то спалят при первой проверке. Твои контракты, липовые, сгодятся только для таможни и ментов. На любом КПП зоны, где есть представители Артуса, тебя сразу же спалят. Так что смотри, не лоханись. — Обижаешь? — Паша разлил виски. — Еще какие наставления, товарищ? — Владислав... Удивленно посмотрел на Егорова и хрипо рассмеялся. Паша дернул плечом. Он ожидал, что у такого плейбоя смех будет слащавый, отдающий гламурам. Как будто ложка задребезжала. Пришло на ум сравнение. «Еще одна вещь. Там у ребят с креста, с которым тебе нужно будет встретиться, небольшой напряг. Так что ты с ним поосторожней и не дерзи, как обычно», — сказал Владислав. Что еще за крест? напрягся Паш. Да нормальный мужик. Ну, но есть у него свои странности, хотя у кого их сейчас нет. Но дела ведет достойно. Человек слово, произнес набатников. Бандит, догадался Паш. В зоне по закону все преступники. А что он оставил за плечами в прежней жизни, не наша с тобой забота. Не советую интересоваться там этими вещами. Если надо, то человек сам расскажет. Правильно? «А что за напрягиваю этого креста?» «Подробностей не знаю. Он толком не сказал. Но вроде бы отморозки из группировки «Это грех» пытались его грохнуть. «Про грех ты ведь слышал?» «Ну, особо можешь не пишить Их отстреливают и военные, и сами сталкеры. Они враги всем там, так что сами шифруются». Паша покачал головой, вспоминая новость, что видел по телевизору. Буквально на днях экстремисты из греха взорвали школу в Москве. Уже две недели, как запугивает буквально весь мир своими выходками. «Ну а чего этот крест?» Спросил Паша. «Постарайся его найти, не пожалеешь, и скажешь, что от меня». Уверил Владислав. «А про грех можешь рассказать? По телеку только общие вещи говорят, а интернета у меня нет». Сказал Паша. Набатников посмотрел на него, зачем-то покосился в сторону открытого окна и ответил. «Расскажу» но только осторожней с этой информацией. При о грехе у любого сталкера может начаться нервное сокращение. Пальцы на курке. Вокруг греха больше тайн, чем у самого монолита. Показательное убийство сталкеров-одиночек, нападение на группу официальных старателей и военных, полное безразличие к неписанным законам зоны, изготовление артефактов из пойманных людей, работорговля, заложники, Ревел тогда даже пальцы стал загибать на руке. Никому неизвестно, кто у них за старшего, но действия он координирует идеально. Через ПДА отсылает сообщение, и найти его никак нельзя, потому что связь идет через Монолитовский спутник. «У Монолита есть свой спутник?» – удивился Паш. «А что такого?» – в тон ему удивился Набай. «Еще в 2010-м запустили первый частный спутник. Не помню только, что за компания это сделала, Сейчас ты знаешь, сколько летает? И телекомпания, и сотовая связь, не говоря уже об интернете. Ты чего, проснись? Ты представляешь, попавшие в плен грешники, никогда не рассказывают о своей группировке, ничего конкретного, не боятся пыток и всегда находят какой-то изощренный способ самоубийства. Владислав поднял указательный палец. Вот как? Военные специалисты сходились во мнении, что каждый грешник подвергался сильной психологической обработке на уровне подсознания. Только этим могло объясняться бесстрашие, от которым они шли на смерть, и те нечеловеческие поступки, которые члены секты не скрывали, а наоборот афишировали. Например, ритуальные убийства с заснятием всего процесса на камеру и последующим выкладыванием во всемирную сеть. Самым парадоксальным было то, что грех пропагандировал здоровый образ жизни и безгрешность. Сектанты утверждали, что любой человек является виновным в чем-либо, за что его следует наказать, причем сделать это как можно более эффектно. Для этого использовали трансляцию по всем доступным средствам массовой информации. Себя они считают некими божескими орудиями и ангелами возмездия, которые Богу дал право вершить суд над всеми остальными. Риэлтор хмыкнул и снова разлил виски по стакану. Сектанты, презрительно заметил Паш. «Скорее всего. Но ты знаешь, дело ведь иногда доходит до маразма. При зачистке нескольких крупных бан греха военные сталкеры находили алтари, посвященные сатане и языческим богам. Но это все ерунда. Эти ребята умудрились стать главными врагами всех сталкеров. Они даже утерли нос монолиту, который в зоне давно всех достал». Шмыгнул носом Владислав. «Я-то все это знаю, потому что не пропил свой компьютер, как это сделал ты». Да ладно, заработаю, да куплю, улыбнулся Егоров.